Глава 23. У дверей клана Алмазных Кузнецов воины Хамнера мрачно и в полном молчании ожидали Горрила, который должен был возглавить вылазку. Новость об исчезновении принца, добавившаяся к ужасу и боли обнаружения пустого безумия спасённых гномов, придавила их тяжким грузом. Воины сильнее, чем когда-либо, полнились решимостью очистить твердыню и искоренить жуткую заразу, поразившую её. Но мысли о победе не приносили им радости. Они даже не хотели больше пировать. Готрек и Феликс ждали в первом ряду. Им предстояло поддержать первоначальный прорыв, а потом отделиться и углубиться в шахты в поисках Хамнера. Истребитель был мрачен, как и остальные гномы. Он уставился в пол и что-то сердито бормотал. Феликс думал о том, что, ну, кроме очевидного, беспокоило его, но не хотел вмешиваться. Это было бы невежливо, и в случае с Готроком не вполне безопасно. Нарин и Гарин протолкались вперёд и встали рядом с Готроком. Тот сделал вид, что их не замечает. "Я пойду с тобой", наконец сказал Гарин. "И я", добавил Галин. "Нет", проворчал Готрок, очевидно раздражённый, что его побеспокоили. "Это работа для истребителя. Не забывай", сказал Нарин, потрогав кусочек щита Друтти, привязанный к его бороде. Что "Мы заинтересованы в твоей безопасности и должны тебя охранять. Ты что, хочешь встать между мной и моей гибелью?" недобро взглянув на Нарина, прорычал Готрик. "А ты и собираешься использовать свою гибель, чтобы увернуться от ответа за нанесённые нам обиды?" возмущённо спросил Галин. "Ты не можешь умереть, пока не выйдешь на бой с нами. Это требует чести наших кланов." Готрик фыркнул и сказал: Я временно отложил клятву истребителя из-за клятвы, которую дал Хамнероза долго до того, как стал истребителем. Теперь же я могу выполнить обе клятвы разом. Мелкие разборки по поводу щита Друттина на этом фоне блёкнут. "Мелкие разборки!" воскликнул Гален. "Он опять нас оскорбляет". "Ты не сможешь отговорить нас, Горннисон", сказал Нарен. Готрек недружелюбно уставился на гномов, а потом пожал плечами и отвернулся. «Делайте, что хотите!» — сказал он. «Только не болтайтесь у меня под ногами!» Гномы расступились, и вперед вышел Горрилл в сопровождении Урло и его воинов. Повернувшись к гномам, Горрилл сказал. «Мне нечего сказать вам, родичи. Помните, что окончательно убить их можно, только отрубив голову. Сражайтесь хорошо. Умрите достойно. Да поможет вам Гримнер!» Воины хором пробормотали короткую молитву и Горрил сказал раненым, стоящим по обе стороны от двери: "Заприте за ними, а прежде чем пустить назад, убедитесь, что мы не потеряли рассудок". Раненые кивнули и потянули за рычаги. Двери медленно распахнулись. За ними, с неиссякаемым терпением, покойников ждали мёртвые орки, от них разлило разложение. Подняв тисаки и топоры, они молча зашаркали атакуя на гребне волны трупного запаха, окутавшего их словно плотный туман. На этот раз гномы были готовы. Они отдохнули, знали, что делать. Сквозь толпу за дверью они прошли как молот через морскую пену. Работали парами. Один сшибал живого мертвеца с ног, а другой тут же обезглавливал его. Перерубленные шеи дохлых орков не кровоточили. Горг и Феликс легко отбивали неуклюжие атаки живых мертвецов. Они лишали орков оружия, иногда вместе с руками и тут же срубали головы. Нарен и Галин не отставали от них. Однако, сколько бы орков ни уничтожили, толпа живых трупов, кажется, не редела. Она заполняла широкий коридор во всех направлениях. Гномы тем не менее медленно, но неумолимо наступали, на каждом шагу отрубая головы, пока все не вышли в коридор и двери клана алмазных кузнецов не закрылись за ними. "Ну хорошо", сказал Готрек Горрилу. "Вы вышли. Мы уходим". "Удачи, истребитель", ответил Горрил. "Верните камни живыми. Если я вернусь, он тоже", добавил Готрек и взглянув на Феликса, спросил: "Куда пойдём длинноногий?" Феликс постарался что-нибудь разглядеть за полчищем орков. Лестница слева ближе всего, сказал он. Хорошо. Без лишних слов Готрик стал прорубаться сквозь ряды орков. Феликс, Нарин и Гален шли следом, защищая его спину и тоже убивая врагов. За 5 минут этого странного бескровного сражения с трупами они добрались до лестницы, где почти никого не было. Несколько мертвецов увязались было за ними, но так медленно, что Готрок, Феликс и остальные быстро оставили их позади. Вслед за Готроком они прошли к покоям короля Алрика. Двери в шахты были замурованы, и орки внутри, наверное, всё ещё пытались их сломать. Феликс подумал, что если ему улыбнётся удача, то твари ещё не нашли дыру прорубленную из пустопородных туннелей в сокровищницу. Улыбнётся удача, усмехнувшись, подумал Феликс. В последнее время им конкретно не везло, и надеяться сейчас было сущим безумием, но ничего другого в этой нелёгкой ситуации не оставалось. На них никто не нападал, а твердыня пустовала. Все орки собрались у залов алмазных кузнецов, чтобы сражаться там с последними уцелевшими гномами. Покои короля Альрика не изменились. Там не было только трупов гоблинов. Они, наверное, тоже воскресли и ушли сражаться. Готрик, Феликс и остальные прошли мимо дубильного чана в спальню и подошли к плоской пилястре в углу. От этой невыносимой вони они заткнули себе носы. "Внимание", сказал Готрик. Феликс, Нарин и Гален приготовились к бою, а Истребитель пошарил в районе декоративного бордюра. Наконец он на что-то нажал, и пилястра опустилась в пол. В открывшемся проходе орков не было, и Феликс с облегчением перевёл дух. Они спустились по винтовой лестнице без перил в сокровищницу короля Алрика. Там Готрик решительно прошёл к грубому отверстию в стене, но Нарен и Галина оказалось труднее быстро миновать сокровище. Они стали жадно пожирать глазами изящное оружие, красивые доспехи и ларец с кровавым золотом. "Пожалуй, мы заслуживаем награды за своё беззаветное мужество", заявил Галин, облизывая губы. "Это точно", сказал Нарен. Что значит для короля Альрика пригоршня золота, если мы отвоевали ему всю твердыню? Хотите получить награду, не выполнив работу?" прорычал Готрик. "Я просто пошутил, истребитель," испуганно пробормотал Галин. "Да, это только шутка," с трудом отрывая взгляд от золота, сказал Нарин. Вслед за Готриком они через дыру пролезли в грубый проход, который с таким трудом вырубили накануне. Вы идём в заброшенный туннель, они не нашли никаких признаков форков. Готрек, Феликс и остальные пробежали по заброшенному туннелю и добрались до действующей шахты. Бессмысленно убивать гробы, пока мы не поняли, что ими руководит. Поэтому идём тихо, приказал Готрек. А как мы это найдём? спросил Гален. Оно может быть где угодно. Готрек поднял топор. Руны на его лезвии слабо светились. Они горят тем ярче, чем глубже мы спускаемся, сказал он. Они поведут нас. Открыв дверь, Готрек вышел в шахты карахирно. По пути вниз небольшой отряд изредка встречал зеленокожих, но гораздо меньше, чем когда они поднимались из подземного пути. Правда, Феликс вообще не рассчитывал их здесь увидеть. Он думал, что сейчас все они должны ломать двери шахт, пытаясь попасть назад в крепость. Однако во всех кузницах и у всех горнов, мимо которых они проходили, во всех шахтах и хвостохранилищах по-прежнему трудились гроби, изготавливавшие оружие, механизмы и доспехи. У Феликса Мороз шел по коже, что врагов так много, и некоторые могут ломать двери в крепость, а другие преспокойно трудиться. Как же должен быть уверен в себе стоящий за всем этим разум, что продолжает действовать, словно он непременно отвоюет Каракхирн? Впрочем, разум, способный сломить волю целого клана гномов и заставить их поднять оружие на собратьев, имеет все основания для уверенности. Разве можно победить существо, наделенное таким интеллектом? Что может сотворить оно с отдельно взятыми гномом и человеком, если повелевает целыми армиями у орков и гномов? Чем сильнее они углублялись, тем чаще предавался Феликс таким невеселым размышлениям. Спускаясь на очередной уровень, он все больше убеждался, что они обречены... И они смогут победить в предстоящей битве. Ему не становилось легче от понимания искусственной природы этого уныния. Объект их поисков вторгался в его сознание, это лишь сильнее убеждала Барда в непобедимости противника. Способность влиять на его мысли и заставлять чувствовать безнадёжность доказывала несостоятельность надежды на победу. Феликс мрачно усмехнулся. Если бы руны на топорение указывали дорогу, для поиска пути можно было использовать его настроение. Чем хуже оно становилось, тем ближе была их цель. А когда Феликс перережет себе горло, все поймут, что они нашли спящего. Хотя они ничего не говорили вслух, Феликс не сомневался, что остальные тоже чувствовали влияние этого разума. Они дёргались и трясли головами, словно отгоняя полчища комаров, и тихо бормотали. Гален время от времени стонал и закрывал глаза рукой. Даже на Готрака действовала эта напасть. Но он только негромко ругался и поводил плечами, словно пытаясь сбросить невидимое ярмо. Они спустились на 10 уровней и теперь были на 3 уровня ниже входа в Ундгрин. Коридоры сузились, боковых ответвлений стало меньше. Эти пробные туннели совсем недавно прорубили в поисках новых залежей руды, и в них ещё велось мало работ. Руны на топоре Готрака горели так ярко, что свет ламп больше не требовался. И ужас в сердце Феликса давил на него словно гигантской рукой, почти парализовав. Казалось, что кости превратились в свинец. Передвигаться он мог только благодаря колоссальным усилиям воли. Они продолжали спуск по узкому коридору, когда Готрек вдруг остановился. Впереди виднелся свет факела, льющийся из прохода в левой стене коридора, и слышалось движение. "Вернёмся и найдём другой путь", прошептал Нарен. «Спрячемся и подождем, пока все уйдут», — предложил Галин. Феликс удивленно уставился на гномов. Он никогда еще не видел их такими испуганными. Конечно, ему тоже было страшно, но ведь он только человек. Готрак с отвращением сплюнул. «Возвращайся, если хочешь», — сказал он. «Другого пути нет». Он поднял топор. «Там то, что мы ищем, и я не видел боковых ответвлений». «Тем не менее», — сказал Галин, жуя ус. Тот лучше всё проверить, а смотреть. Готрик пожал плечами и сказал: "Там же будет просто немного гробие". "Но они же смогут убить нас", трясясь, сказал Нарин. Готрик посмотрел на него с отвращением. "Ты стал бояться орков?", спросил он. "Я? Нет!", ответил Нарин. Он яростно затряс головой. "Нет! Что на меня нашло? Конечно, нет. Я знаю, что на нас нашло. "Трис заявил Галин. Это всё спящий. Он знает, что мы идём и заставляет нас бояться. Он может читать наши мысли. Всё бесполезно мы. Готрак уложил его хуком слева. "Соберись, Каминатиос. Чем бы оно ни было, если оно живёт и дышит, его можно убить топором". Галин медленно сел, потирая бороду и сказал: "Извини меня, истребитель" Но этому очень тяжело сопротивляться. Я говорил тебе не ходить с нами. Теперь либо сражайся, либо возвращайся, отрезал Готрек и двинулся к проходу, из которого лился свет факела, а остальные стали крастцу за ним, взяв оружие на изготовку. У Феликса так тряслись колени, что он с трудом двигался, хотя и понимал, что ужас насылает на него спящий, но это знание не могло рассеять страх или успокоить бешено колотящееся сердце. Готрек прижался к стене и заглянул в проход, закрывая рукой светящиеся руны на топоре. Он долго молча смотрел и хмурился, а потом также молча прошел мимо и знаком показал остальным следовать за ним. Гален и Нарен тоже выглядели потрясенными, когда проходили мимо ответвления. Феликс шел последним. Он заглянул в проход со смесью любопытства и ужаса. Его разум рисовал картины всевозможной жути и мерзости. Но он увидел только несколько орков в дальнем конце длинного низкого помещения, сколачивающих деревянный ящик вокруг ребристого смолистого мешка размером со здоровенную пивную бочку. Под слоем слизи, покрывавшей его, виднелись блестящие полупрозрачные крылья насекомого. Сквозь них Феликс с трудом различил свернувшееся нечто, бледное и недоразвитое. У стен помещения уже стояло штук 20 готовых ящиков. Там же лежали заготовки для ещё стольких же Удалившись по коридору на безопасное расстояние, гномы стали перешёптываться. "Их десятки", сказал Нарин. "Десятки? Но, но что они такое?" спросил Галин. "И, и что породило их?" Готрок пошёл по тёмному коридору. "Узнаем через минуту", пообещал он. Примерно через 100 шагов они наткнулись на грубый боковой туннель в правой стене, резко уходящий вниз. Готрак задержался в начале туннеля, а руны на его топоре пылали как факел. "Сюда", проговорил он и стал спускаться. Феликс хотел пойти за ним, но не мог тронуться с места. Его охватила очень сильная волна страха и отчаяния, и он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Его прежняя шутка о перерезанном горле внезапно перестала быть таковой. Ужасно напуганный, он не сомневался, что ожидающее в конце туннеля не только убьёт его. но и превратить его в бездумное чудовище, которое станет нападать на его друзей и распространять влияние спящего. Он хотел воткнуть в свою шею кинжал, чтобы положить конец страданиям и спасти мир. Он был готов выколоть свои глаза лишь бы не увидеть спящего, но его руки тряслись слишком сильно, чтобы выполнить задуманное. На арене Гален застыл в таком же состоянии. "Теперь что?" спросил, взглянув на них Готрек. "Неужели ты не чувствуешь истребитель?" "Ты здесь спросил Нарин. Ты что, из камня сделан? Я чувствую", ответил Готрек. "Но самое страшное, что может с нами случиться это смерть, и это справедливость тех пор, как мы покинули Роденхеймский замок. Смерть не самое страшное", выдавил Гален. "Он заберёт нас, сделает такими, как алмазные кузнецы, обратит нас против друзей". Если просто стоять и трястись, всё именно так и произойдёт, сказал Готрек. Хватит думать, начинай идти. Это единственный способ. Готрек повернулся и вновь двинулся вниз. Феликс не знал, что на него подействовало: слова истребителя или то, что они отвлекли его и на мгновение разорвали бесконечную спираль воображения, но он обнаружил, что снова может идти. Нарин и Галин тоже двинулись за истребителем по уходящему вниз туннелю прямому, как стрела. "Как вырыли орки?" пробормотал Нарин. "Но ведь они никогда не роют так прямо". Спустившись ещё примерно на 100 ярдов, туннель упёрся в стену из полированных базальтовых блоков, зеркально гладких и так хорошо подогнанных друг к другу, что между ними почти не было заметно швов. Расширяющаяся к низу приземистая дверь, окруженная со всех сторон полосой странных символов, ввела в погруженное в полную темноту помещение. «Древнее», — заявил Галин, разрывающийся между ужасом и любопытством. «Старше гномов! Кто это построил?» «Ни гномы, ни человеки и ни эльфы», — сказал Нарин. «Это точно. Он указал на символы. Эти знаки, а они, чтобы ничего туда не вошло...» Или чтобы оттуда что-то не вышло. Это храм или гробница. Что бы это ни было, оно должно было оставаться похороненным, заявил Готрик и вошёл в чёрную дверь.